Паскаль Лене. Последняя любовь Казановы. Перевод с французского. Москва. Молодая гвардия. 2002 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». В знак признательности Роберу Аберахеду, благодаря которому Казанова продолжает жить среди нас, и восхищать нас сильнее, чем когда-либо прежде. Казалось, чтобы быть счастливым, мне нужна была только библиотека с моими любимыми книгами. Воспоминания, том 2, глава 15. Мадам, поскольку в течение десяти лет мне пришлось довольствоваться общением с крестьянами, говорящими только по-немецки или на наречии богемских горцев, я и сам стал чуть ли не медведем из тех, что встречаются в окружающих замок-лесах. Граф Вальштейн слишком редко удостаивает посещением эту прекрасную, величественную библиотеку, собранную его предками, и ее сорок тысяч томов выглядят сегодня, увы, как солдаты поверженной армии. Граф произвел меня в ее генералы, и я пытаюсь с грехом пополам привести в порядок изгрызенных крысами раненых и покрытых пятнами плесени больных. И никто, кроме меня, не слышит их отчаянных воплей на латинском, греческом и французском языках. Во всяком случае, за эти годы я научился обходиться без изысканного общества и отныне только книги, товарищи по изгнанию остаются моими единственными друзьями что до остального то едва ли кто-нибудь смог бы поддерживать мой дух так же хорошо как это делаю я сам а развлекаюсь я тем что составляю повествование основанное на собственных воспоминаниях и списал таким образом уже несколько толстых томов к тому же Будучи определенно единственным здесь человеком, вполне освоившим алфавит, я же остаюсь их единственным читателем. Когда пробьет мой час, я сожгу эти бумаги, ибо история моей жизни отображена в них слишком правдиво, и некоторые из моих персонажей слишком легко себя узнают или, что еще хуже, сочтут за пасквиль. Женщины, как вы догадываетесь, составляют основу этого в некотором роде романа. Они вносят в него особое, присущее лишь им, очарование. Единственным моим талантом было умение любить их. Принцессы и шлюхи, все женское сословие в совокупности было моим добрым и злым гением, всякий раз новым и неизменным, ибо частенько мне случалось обнаруживать в шлюхе принцессу, а в принцессе шлюху. Так получилось, что я отдаю предпочтение обществу женщин из моего прошлого. Мне не нужны иные собеседники, кроме этих прелестных призраков. В своих воспоминаниях я словно вновь обретаю нашу общую молодость. Я не в силах одарить вечной жизнью даже тех из них, кто этого заслуживает за то покуда я жив, они будут оставаться прелестными и обольстительными отдаваясь они всякий раз дарили мне новую жизнь, так что удерживая в памяти их прелести и ласки, я навсегда остаюсь их должником. поэтому разрешите мадам воздержаться от искушения познакомиться с вами, принимая вас здесь, я нарушу слово данное всем тем кого никогда не переставал любить даже если держал их в своих объятиях всего одну ночь или мгновение и поскольку возвращаясь в прагу вы все же будете проезжать через богемские горы я настоятельно советую вам не останавливаться в замке дукс где я влачу свое одинокое существование а задержаться в теплице где вы найдете многолюдное и приятное общество. Ваш смиреннейший и покорнейший слуга Жак Казанова де Сейналь 17 мая 1797 года Запечатав письмо, Казанова некоторое время стоял, глядя в окно на высокие кроны деревьев, слегка волнуемые, легким ветерком. Он колебался, можно ли доверить пакет Шреттеру, не без основания подозревая, что этот негодяй вполне способен использовать его, чтобы раскурить свою трубку. Вот уже в течение десяти лет несчастный библиотекарь вынужден был сносить ежедневное оскорбление напыщенно важного, отвратительного человека из свиты графа Вальдштейна, вся служба которого состояла в опустошении хозяйского винного погреба и перекладывании графских денег в свой кошелек. В конце концов Казанова решил, что гораздо лучше, если он сам отнесет письмо на постоялый двор, куда каждый день заворачивает почтовая карета, чтобы сменить лошадей. Он был вполне доволен своим ответом этой мадам де фон Сколомб, и, одеваясь, с удовольствием повторял про себя наиболее удавшиеся пассажи. Разумеется, он не собирался удовлетворять любопытство этой особы, настаивавшей на своем визите и, по всей видимости, надеявшейся заставить его в сотый раз рассказать о побеге из пломб. Пломбы, знаменитые своими ужасами венецианские темницы, располагавшиеся под свинцовыми крышами дворца Дожи в Венеции. Казанова уже не вызывал, как когда-то, пылкую страсть, но по-прежнему привлекал женское любопытство, словно один из редких образчиков распространенного здесь старинного искусства барокко, украшение и стиль которого безнадежно устарели и вызывали лишь улыбку. Во внешности Казановы прежде всего бросался в глаза высокий рост, а благодаря полной достоинству манере держаться – Он казался окружающим еще выше. Несмотря на болезни, Шевалье оказывал неустанное сопротивление своим 72 годам, и этой упорной битве с самим собой было суждено окончиться лишь с его смертью. Он был хорошо сложен, вынослив и не имел ни грамма лишнего веса. Такая худощавость целиком соответствовала его темпераменту и была результатом удивительной активности всех его органов. Глаза у Казанова были темные и живые, а кожа на лице так огрубела, что напоминала пергамент. За свою долгую жизнь ему частенько приходилось то смеяться от радости, то плакать от горя, что, впрочем, случается со всеми, и лицо его покрыли морщиной, похожей скорее на рельеф карнавальной маски, и делавшие его то пугающе страшным, то смешным. Впечатление от надменного рта несколько портило брюзгливо оттопыренная нижняя губа вечно недовольного чревоугодника. Это выражение недовольства, постоянно присутствовавшее на лице, исчезало, когда оно неожиданно озарялось иронической улыбкой, полной спокойной снисходительности и вызванной глубоким знанием людей. Но эта улыбка появлялась главным образом лишь в разгар философских споров, азарта, вызванного игрой или любовной перепалкой, способной увлечь его даже в нынешнем преклонном возрасте. Итак, Казанова спустился по мраморным ступеням широкой лестницы, оглашаемой обычно лишь стуком его каблуков. Тридцать или сорок болванов, несших службу у графа вальдштейна оставили библиотекаря наедине с любимыми томами, покрытыми густой пылью, И это уединение нарушал лишь ветер, проникавший через неплотно закрытые окна и пытавшийся изгнать из помещения вековой запах плесени. Можно было не сомневаться, что, как и все в жизни, это было заранее предопределено. Авантюрист, безудержно расточавший себя любовник, должен был окончить свои дни одиноким философом. Старик собирался уже было распахнуть парадную дверь, когда во двор резко вкатились две берлины, влекомые четверкой лошадей. Берлина — дорожная карета. Стены здания эхом отозвались на грохот атакованных железом колес и звуки шагов, обутых в собос слуг. Человек, который умудрялся сделать из своей жизни праздник, на которой никто другой, кроме него самого, не получал приглашения более одного раза, понял, что мадам де фон Сколомб решила поступить так же. Кучер, правивший первой каретой, уже раскладывал специальную подножку и протягивал руку пожилой даме, в которой Казанова тотчас угадал свою настойчивую поклонницу. Она оказалась столь же малоростом, сколь он был высок, и столь же дородно, сколь он был худ, а в лице ее было ровно столько приветливости, сколько в его угрюмости. Общим был только возраст, но именно в этом знаменитому венецианцу не хотелось иметь ничего общего со своей гостей. Впрочем, это относилось ко всем его бывшим подругам. Собственную старость он прощал при условии, чтобы не вспоминать о ней, глядя на своих ровесниц и поскольку не в его силах было вновь стать молодым, он полагал, что со стороны дам было бы очень любезно не принимать облик, внушавший ему лишь бесконечное почтение и при этом погружавший в глубокую меланхолию. Настроение Казанова еще больше испортилось при виде второго посетителя, вылезшего из кареты вслед за назойливой старухой и оказавшегося Священником высокого роста. Его необычайно худая фигура была затянута в длинную, как крестный путь, Сутану, лицо покрыто оспинами, а возраст, похоже, приближался к библейскому. И в то же время осанка и легкость, с какой он передвигался, свидетельствовали об остатках силы, равны примерно той, что когда-то позволило лоту исполнить волю господа стоя на верхней ступени крыльца казанова пытался решить что делать поскорее вернуться в дом и запереть свою дверь на ключ или все таки показаться этим назойливым мухом пока он раздумывал из второй берлины вышел мужчина средних лет одетый как буржуа и вместе с кучером стал вытаскивать огромный дорожный сундук не оставляющий сомнений в намерении его владельцев задержаться в замке на достаточно длительный срок. Увидя эту картину, Казанова неподвижно замер на своем посту, выставленный на обозрение как заяц на мраморной крышке стола для дичи. Вмиг заприметивший его святой отец бодрым шагом направился в его сторону, раскинув руки так, словно намеревался заключить его в свои объятия не выносивший в общении фамильярности и считавший ее почти оскорбительной, Казанова невольно подумал о том, что люди и по сей день требуют от него процент из займов, договора, на которые он когда-то заключил, исходя из глупости и процент, по которым он получал в течение полувека. Наконец, вздохнув и собравшись с силами, он принял решение спуститься по лестнице и пойти навстречу своим непрошенным гостям. В это время первая карета отъехала к конюшням, и старик с изумлением обнаружил на том месте, где только что стояла Берлина, стройную фигурку, без сомнения принадлежавшую молодой женщине. Заходящее солнце пронизывало своими бледными лучами окружавшее ее облако пыли, отчего силуэт был виден недостаточно отчетливо. Первым стремлением казанову было подойти ближе, чтобы рассмотреть чудесное видение — но осуществить свое намерение ему не удалось, поскольку подоспевшие в этот момент мадам де фонс Коломб и священник наперебой принялись вгонять в его страдающую плоть ржавые гвозди приветствий и комплиментов. Полине де Море к тому времени исполнилось 26 лет, и она была последней пятой дочерью, сапожника, мастерская которого располагалась на улице божуле недалеко от башни Тамплиеров, знаменитой тем, что когда-то в ней томилась в заключении королевская семья. добряк де обувал в кожаные башмаки весь квартал, располагавшийся между улицами Сен-Тонш и Вертю. Его заведение процветало, и пять прелестных, чисто одетых малюток, к тому же умевших читать и вполне сносно писать, имели все необходимое, чтобы в будущем превзойти по своему положению отца. Десять лет назад, будучи в Париже по делам, мадам де фон Сколомб наняла Полину, чтобы та следила за ее гардеробом, причесывала, читала и сопровождала на прогулке. Поскольку глаза старой дамы были покрыты бельмами катаракты, она почти не видела и испытывала большие трудности при передвижении. С той поры Полина была очень привязана к своей госпоже и относилась к ней с большой любовью, словно к собственной бабушке. К тому времени, о котором идет речь, жанна мари де фонс Коломб уже похоронила мужа, которого никогда не любила, и развеивала скуку тем, что без устали разъезжала по Европе в сопровождении своей антигоны, не забывая посещать в лечебный сезон известные минеральные источники. Трагические события, всколыхнувшие тогда Францию, помешали ей вернуться в Прованс, где находились вся ее семья и имущество, мадам де Фонс Коломб сочли эмигранткой, и она была объявлена вне закона. Правда, старой даме все же удалось спасти значительную часть состояния, и это давало ей возможность вести достойный образ жизни в ожидании того дня, когда, как она надеялась, будет восстановлен трон и восторжествуют справедливые законы. Позже в Брюсселе она познакомилась с сабатом Дюбуа, где этот престарелый кюре Важерарского перехода, отказавшийся присягать Конституции, нашел убежище в 1793 году, спасаясь от праведного гнева санкелотов. И на протяжении последних трех лет аббат сопровождал мадам де фон Сколом во всех поездках, исполняя обязанности ее духовника. Но поскольку грехи его подопечные были невелики и немногочисленны, Чаще всего они просто предавались воспоминаниям о тех счастливых временах, когда кругом безраздельно царила христианская вера. Что касается месье Розье, который путешествовал во второй карете и отвечал за находившийся там багаж, то он был поваром, но при сложившихся обстоятельствах выполнял также обязанности дворецкого и управляющего крошечного владения, умещавшегося между портьерами «Берлин» территории, которую старая дама в шутку называла своим бесприютным герцогством. Мадам де фон Сколомб торжественно вручила Казанове письмо, в котором граф Вальштейн, встреченный ею полгода назад в Лондоне, просил своего библиотекаря оказать путешественнице самый радушный прием, выступив в роли гостеприимного хозяина и проявив при этом такие остроумие и любезность, Какие выказал бы сам граф, если бы сопровождал гостью лично. Однако примирила библиотекаря с гостями отнюдь не это письмо. Присутствие молодой женщины, сопровождавшей мадам де коломб было для него дороже рекомендации папы и охранных свидетельств, выданных императором. При виде ее Джакома Казанова почувствовал, что в нем вновь просыпается блестящий шевалье де Сейналь. Беспокойный день завершился незамедлительным изгнанием с кухни господина Фолкершера, где тот в течение тридцати лет безнаказанно стряпал свою кошмарную отраву. Месье Розье занял его место, после чего было решено, что ужин будет подан в девять часов в маленьком кабинете рядом с библиотекой. Поскольку мадам де фон Сколом заверила Казанову, что непривередлива и скромна в своих запросах, он позволил себе отпустить большую часть бестолковых слуг, сбежавшихся при виде гостей из всех буфетных и кладовых, где по своему обыкновению они предавались блаженной праздности. Готовясь к вечеру, месье де Сейналь надел шляпу с белым плюмажем, шелковый, шитый золотом жилет, и черный бархатный камзол, а поверх шелковых жечелок нацепил подвязки с застежками, усыпанными стразами. Разряженный по моде Людовика XV шевалье в назначенный час встретил гостей и поприветствовал мадам де фон Сколомб изысканным реверансом, который наверняка смогла бы оценить мадам де Помпадур, и который, к сожалению, заставил лишь вздрогнуть старую даму. Слабое зрение гости и энергичные движения гостеприимного хозяина сделали его появление слишком внезапным. Что же касается мадемуазель де Море, то при виде этой сцены она едва удержалась от смеха. К ужину Казанова приказал накрыть маленький круглый стол, имевший всего одну ножку. Таким образом, четыре человека могли разместиться за ним, неизбежно соприкасаясь с коленями. Можно было не сомневаться, что именно на это и рассчитывал Джакома, посадив справа от себя Полину, слева Абата Дебуа, напротив мадам дефонска Коломб. Трапеза проходила в отсутствие лакеев, за столом прислуживал разье, вино наливал сам Казанова. Беседа в основном шла между мадам Дефонс Коломб и хозяином, буквально забросавшими друг друга вопросами, словно они предполагали в один присест выведать историю жизни своего визави. Если мы продолжим в таком темпе, с улыбкой заметила старая дама, нам вскоре не о чем будет говорить. Уж вас-то наверняка хватит не на одну неделю, заметил шевалье, ища взглядом одобрения Полины, но натолкнувшись на ее затылок. Колену достопочтенного и знаменитого соблазнителя не везло так же, как и настойчивому взгляду. Можно было подумать, что красавица оставила свои прелестные ножки в гардеробе вместе со сменными нижними юбками. Но не в правилах Казановы было отступать из-за таких незначительных, хотя и досадных неудач. Он всегда утверждал, что притворная холодность женщины чаще всего знаменует начало потери контроля над собой, и ее сопротивление лишь продлевает прелюдию предстоящего наслаждения. Достаточно было мгновения, чтобы маска мизантропа, которую старый авантюрист натянул было на свои морщины, исчезла без следа. Истинный, хорошо знающий свое дело соблазнитель, для которого любовь является прекрасным способом времяпрепровождения и одновременно заключает в себе смысл жизни, должен иметь одинаково правдоподобно смотреться и стоиком, и последователем эпикура, меняя философию и взгляды на жизнь столь же быстро, как это делают дамы, меняя настроение и туалеты. Полина была ростом немного выше среднего и обладала совершенным овалом лица. Ее красивые формы глаза были изумительного голубого цвета, к тому же в них все время горели озорные огоньки, и казалось, что она постоянно сдерживается, чтобы не рассмеяться. Еще у нее были великолепные белокурые волосы, отливавшие медью. Рот не то чтобы совсем маленький, но изящный, с двумя рядами белоснежных зубов. Руки, стройные фигуры и шеи были безупречны по соразмерности и совершенству форм. В тот вечер ее шейку охватывала небольшая черная бархотка, украшенная рубином. Такие безделушки были тогда в большой моде, к тому же она восхитительно оттеняла ослепительную белизну кожи молодой женщины. На десерт находчивый разье подал превосходные груши, которые ему удалось раздобыть на кухне, где, по своему обыкновению, пировала многочисленная прислуга. После этого он без церемонии сменил роль лакея на роль близкого друга мадам де фонс Сколомб. Сопровождавшее старую даму по дорогам Германии общество было настолько малочисленным, что, как уже упоминалось, все его члены вынуждены были менять свой наряд и роли по нескольку раз на дню. После ужина Казанова проводил гостей в небольшой музыкальный салон, где находились клавесин и спинет. Спинет — старинный музыкальный инструмент. Мадам де фон коломб призналась, что когда-то играла на клавесине, но теперь, со своим слабым зрением и скрюченным ревматизмом пальцами, была не в состоянии извлечь из инструмента даже самой простой мелодии. Тогда Казанова попытался уговорить очаровательную Полину сыграть для них, но та заявила, что ровным счетом ничего не смыслит в музыке. — Я вам не верю, — возразил библиотекарь. — Вы наверняка обожаете музыку. Ваши хорошенькие ножки просто созданы для танцев. — Хорошо, я постараюсь исполнить для вас серенаду при помощи ног, но держу пари, что слушать меня вам захочется руками. Правда, мы от этого ничего не потеряем, поскольку ни у вас, ни у меня, кажется, вовсе нет слуха. В ответ на эту остроту мадам де фон Сколомб весело расхохоталась, а старина Дебуа, до этой минуты не подававший голоса, счел необходимым прокомментировать ситуацию, заявив, «Мадемуазель де Море действительно ничего не смыслит в музыке, ей нравятся только варварские песни и кровопийц, погубивших нашего монарха». «Наша Полина — настоящая якобинка», — сообщила мадам де фон Сколомб. «Я взяла ее на службу лишь потому, что надеялась помочь ей избавиться от этого безумного увлечения цареубийцами, но пока из этой затеи ничего не вышло». Казанова с улыбкой принял сообщение об этой причуде молодой женщины. Он не сомневался, что революционный пыл прекрасной Полины был всего лишь игрой, своего рода украшением, призванным еще больше подчеркнуть незаурядности ее натуры. Да и у мадам де фон Сколом было достаточно здравого смысла, чтобы не обращать внимания на эту фантазию, к тому же она даже не допускала мысли, что это увлечение может быть серьезным. Поскольку никому еще не хотелось спать, Казанова, чтобы развлечь компанию, предложил сыграть небольшую партию фараона. «Счастливому абату удалось выиграть целых два дуката» у мадам де фон Сколомб, утверждавшей, что святой отец весьма искусен в передергивании карт, и эта способность очень помогает ему в пополнении церковной казны. Разошлись они только после полуночи. Казанова любезно показал гостям их комнаты, заодно устранив мелкие недоразумения. Слуги графа Вальштейна взяли в привычку бесцеремонно расставлять повсюду дешевые сальные свечи, распространявшие ужасную вонь. Заботливый хозяин в мгновение ока разыскал одного из прохвостов и заставил его поменять светильники. У графа Вальштейна на службе три дюжины мужланов, извиняющимся тоном, произнес шевалье но эти негодяи думают только о том, как бы напиться да что-либо украсть и при этом дерзят на прополую, если кто-либо осмеливается прервать их безделье. Они вполне обоснованно мстят за свое рабство. Пылка вступилась за заслуг красавицы Деморе. Мадам де фон колом лишь улыбнулась, подняв глаза к небу. Казанова же, ошеломленный этим необычным заявлением, не нашел, что ответить. Тем более, что теперь он и сам не знал, подпадет ли под обаяние этой юдифи или, вопреки всему, останется в лагере тиранов. Похоже, что, следуя по стопам Алаферна, почтенный Шевалье совсем потерял голову.